Незваная гостья. Скоро праздник. Вот и ели платье белое надели, как игрушки снегири, хоть руками их бери. Новогодний бал в разгаре, но Лису сюда не звали. А она пришла сама. Ну и хитрая кума. Сбежал сахаровод, знает зайчий народ. Не нужна лисе морковка, любит зайчиков плутовка.